Глава третья Где-то за пределами Эврашана Ночь входила в свои права. На небе зажглись звезды, ярко светила луна. Она была меньше, чем родная Яйла, но не менее яркая. Для некоторых полнолуние напоминало о родном мире, который они давно оставили. День сдавал свои позиции, разогнав по домам трудяк, а сейчас по улицам сновала молодежь, начиналось ее время, развлечений, опасностей, кайфа и секса. Мимо стремительно проносились автомобили, стараясь успеть на зеленый свет светофора. Одна такая, ярко-красная Бентли, неслась, обгоняя весь движущийся впереди транспорт. Казалось, все светофоры сами переключаются при ее приближении. Наверное, так оно и было, ведь девушка обладала магией, хотя для данного мира это необычное явление. Мало кто знал, что на Земле, помимо людей, живут и маги из других миров. Когда и зачем они пришли, никому не известно. Они вели себя неприметно, но тем не менее выделялись среди других. Одной из них была и блондинка, несущаяся на запредельной скорости к одной ей известному месту. Она торопилась, лицо сосредоточено, девушка ничего не замечала вокруг, так как ее одолевали мысли, и они ей совершенно не нравились. Машина резко затормозила возле сияющего огнями элитного ночного клуба. Он открылся около года назад, но там до сих пор Собиралась огромная очередь желающих попасть внутрь. А все из-за того, что попавшим внутрь потом как минимум месяц везло. Кто запустил этот слух, неизвестно, но многие успели испытать подобное везение на себе. Потому сюда так и стремилась молодежь, да и люди постарше не брезговали. Удачи хотелось всем и побольше. Стоявшие в очереди с завистью посмотрели на шикарный автомобиль. Даже золотой молодежи последняя модель была не по карману. Из него выпорхнула шикарная блондинка лет двадцати пяти на вид, величественная и прекрасная, как сама богиня. Вздох восхищения пронесся по толпе, но ее красоту портило презрительное выражение лица. И все равно это не помешало стоявшим в очереди парням, Капать слюной на девушку, даже несмотря на наличие спутниц. Она же, ни на кого не глядя, проследовала на высокой шпильке к дверям, услужливо распахнутым одним из громил на входе. Казалось, она не шла, а парила в воздухе. Ее шаг ни на секунду не замедлялся, когда она проходила сквозь толпу танцующих. От громкого звука музыки она просто абстрагировалась. В данный момент у нее была цель найти того, кто сможет ей помочь. Он всегда помогал, хотя сам толком не знал, для чего именно она каждый раз заставляла его менять место жительства, но считал, что делает благое дело. Он всегда доверял той, кто так и не стал женой, но все тысячелетия заменяла сестру. Блондинка легко взбежала по ступенькам на второй этаж, пройдя троих охранников следящих, чтобы туда не забрели праздно шатающиеся. Кабинка в вип-зоне. Охранник, заметив леди, быстро услужливо открыл перед ней дверь. Порхнув внутрь, гостье едва заметно скривилась. Сегодня он был с новой пассией, и умный, и неискушенный. Вернее, уже полностью развращенный, недаром смотрит на него, как на божество. Платив беспорядке как и прическа, на шее отчетливо видны следы клыков, но совсем скоро и они исчезнут. «Пошла вон!» — бросила только что вошедшая юные немфетки. Девушка с вызовом посмотрела на гостью, потом перевела полный превосходство взгляд на своего спутника, рассчитывая на его поддержку. Увы, она просчиталась. «Сходи, развейся, выпей чего-нибудь». Томно и безразлично отозвался молодой мужчина. Он даже не смотрел на свою спутницу. Желаемое получено, теперь ему стало скучно, а приход сестры — хоть какое-то разнообразие. Она нечасто жаловала его своими визитами. «Попроси напиток богов, скажи, я посоветовал». Слухи, что ходили среди простого люда? возникли не на пустом месте. В этом клубе действительно подавали подобный напиток. Стоил он, как хороший особняк, но в нем была магия, дарующая удачу. Мужчина, к которому так стремилась блондинка, являлся хозяином данного заведения. Он долгое время ощущал вину и именно таким образом пытался ее загладить. Если не перед одной девушкой, то помощью другим пусти задорого но удача и правда сопутствовала тем, кто выпивал бокал напитка богов. — Что? Но я же... Мы же... — заблеяла немфетка, переводя щенячий взгляд с мужчины на девушку. Осознав, что оба начинают терять терпение, все же покинула вип-зону. О ней мгновенно забыли. Темноволосый красавец мечта любой девушки и женщины обратил свой взор на гостью. «С чем пожаловала?» — равнодушно уточнил мужчина, развалившись в кресле. Его темные волосы слегка взъерошены, рубашка расстегнута, как и брюки, которые он пока не потрудился застегивать. Блондинка сразу поняла, чем он тут занимался, да и запах секса все еще витал в воздухе, заставив ее скривиться. Мысли о любовницах до сих пор причиняли ей боль. Она всю свою очень долгую жизнь любила только его одного, но он, к сожалению. Достался другой? Да-да, именно достался, так как это был не его выбор а богов, но сам он ни разу не пожалел о нем. Раздражало девушку другое. Даже после смерти своей супруги он женился не на той, которая все сделала ради их воссоединения, считая ее своей сестрой. Почему так несправедлива жизнь? Этот вопрос девушка задавала себе довольно часто, но ответа не находила. Она ведь однажды даже пыталась его соблазнить, но он тогда впервые разразился такой гневной тирадой, что предпринимать попытки желание отпало. Сестра, вот кем он ее считал все эти тысячелетия! Не о таком она мечтала. Как женщину, любимый ее ни разу не рассматривал. «Кай, нам необходимо вернуться на Эврашан. Я чувствую, именно там появилась Харината», – произнесла девушка, стараясь скрыть дрожь. Естественно, она умолчала о том, что в данный момент ощущала пустоту там, где должна была находиться их связующая нить, которая не исчезала ни на секунду, даже в те мгновения, когда ее соперница была мертва. Жаршан, мы уже пять веков гоняемся за призраком. Ты таскаешь меня по мирам, но каждый раз мы опаздываем. Она погибает. Почему ты думаешь, что в этот раз мы успеем ее спасти? Протянул Кайриш. Он пытливо смотрел на девушку и словно видел впервые. Они играли друг перед другом. Она, скрывая дрожь предвкушения от скорого убийства соперницы, если удастся восстановить их нить связи. Он, напротив, питал надежду снова увидеть ту, с которой когда-то был связан и предал. Сейчас и сам жалел о своей слабости, но сделанного не воротишь. Оба не желали показывать истинных чувств. Не знаю, но мы просто обязаны попытаться. жарше даже вперед подалась и тут же, словно, между прочим, предложила. «Но если ты не желаешь возвращаться, открой мне портал. Я сама отыщу Харинату». На самом деле названная сестра стремилась к другому. Потеря связи могла означать еще и то, что перерождений больше не будет. Ее соперница исчерпала свой лимит. Это не могло не радовать девушку, но ей еще предстояло в этом убедиться. А для подобного стоило наведаться в призрачную долину, и еще раз попытать удачу с символом власти. На этот раз Жарша была уверена, ей обязательно повезет, раз перерождений больше не будет. И тут впервые у мужчины закрались сомнения. Блеск глаз названной сестры выдал ее, слишком кровожадным он был. Так его сестра смотрела в те моменты, когда им предстояла очередная схватка с потусторонними тварями, Вот и сейчас девушка уже находилась на взводе, потому и не смогла скрыть жажды предвкушения. У нее даже руки подрагивали. Кайри шпытливо всмотрелся в лицо своей собеседницы. В голове стали всплывать одна за одной картины прошлого. В первый раз, через пятьдесят два года после смерти его супруги, Жарша попросила открыть портал в мир Эдвария, мотивировав тем, что именно там переродилась Хорината. Мир, где магии было мало, в основном одни технологии. Из других раз только вампиры и оборотни, да и то в теневом мире люди о них не знали, прямо как сейчас на Земле. На вопрос, откуда сестра об этом узнала, та не стала скрывать, поведав о кровной связи с названной сестрой. Кайриш уже было обрадовался, надеясь на скорую встречу и возможность извиниться, Но не все оказалось так радужно. Его бывшая истинная действительно переродилась там, но когда он вышел на ее след, она была мертва. Опрос свидетелей показал, к ней приходила красивая женщина. Они долго ссорились, женщину так и не нашли. Потом был мир Гаршаран, полный магических источников, разных раз, кроме людей. Здесь Харината была рождена, чтобы стать императрицей, но к ней пожаловала прекрасная богиня, чтобы покарать за отказ выйти замуж. В тот момент его бывшую перерожденную супругу и правда обязывали сочетаться браком с принцем весьма богатого королевства, но проблема оказалась в другом. Сам принц мало того, что женщин на дух не выносил, так еще и слыл весьма жестоким садистом. Естественно, Харината категорически отказалась, за что ее и наказали. Во всяком случае, именно такое твердили несколько фрейлин Фейри, когда прибывший Кайриш проводил дознание. Снова женщина? Были и другие миры, куда он всегда опаздывал. Во всех перерождениях Хоринату убивала молодая прекрасная женщина, Точных описаний никто так и не смог дать, но все в один голос твердили, что она была красива, как сама богиня. И Кайриш впервые посмотрел на названную сестру по-другому. Он вспомнил ее попытки соблазнить, слова, которые она шептала в бреду, добравшись до его тела. А не могла ли она? Додумать мысль у князя не получилось, слишком он привык доверять жарше чтобы обвинить ее или даже подумать о том, что она может причинить вред его бывшей истины. Потому сейчас ему было сложно подозревать ее в чем-то, но факты, вещь упрямая, против них идти сложно. — Ты ведь ее чувствуешь, да? Потому что в тебе осталась ее кровь? — обманчиво спокойно спросил Кайриш. — Всегда чувствовала, но всегда опаздывала. — Да, но я начинаю ее ощущать, когда она переступает порог совершеннолетия, — кивнула девушка, не подозревая о мыслях в голове любимого. — Тогда почему ты так рвешься в Эврашан? Насколько я помню, Харината погибла здесь меньше полугода назад. Неужели ты считаешь, за такой короткий промежуток времени она бы успела переродиться в нашем родном мире? И ладно бы переродиться, но достигнуть совершеннолетия – это физически невозможно. Время, конечно, между двумя мирами течет по-разному, но достичь восемнадцати лет она вряд ли бы успела. Вопрос поставил Жаршу в тупик. Как на него ответить, она понятия не имела. Но вместе с тем ощущала отголоски крови Харинаты именно на Эврашане. «Не поните, нет, это было что-то другое» до сих пор неизвестная. Одно Жарша знала, ей необходимо попасть в родной мир, оказаться в призрачной долине, а Харината, она теперь вряд ли представляет опасность, если ее перерождения закончились. Но объяснить это Кайришу она не могла, хотя и понимала, ему нужны неопровержимые доводы, чтобы исполнить ее желание. Сейчас ей предстояло применить весь свой арсенал убеждений, если она желала добраться до призрачной долины. Правда, одного девушка до сих пор не понимала, почему она все еще ощущала отголоски крови бывшей, названной сестры. Ведь сама путеводная нить исчезла. Она бы не смогла ее больше отследить, только чувствовала общее направление необычного явления. И блондинке как раз предстояло выяснить, Что это значит? Да и прав был Кайриш. За такой короткий срок-то не могла бы переродиться. Тогда в чем дело? Я не знаю. Понимаешь, на этот раз все не так, как раньше. Я чувствую, хрена-то там, но отследить ее не получается. Она будто закрыта. Но ты же знаешь, от крови закрыться невозможно. Одно я знаю точно. Нам надо на Эврашан. Ты откроешь мне портал. В голосе нотки мольбы, чего Жарша давно себе не позволяла, она уже и забыла, как это делается. Одного боялась девушка, ее любимый всегда чувствовал ложь. Говоря сейчас о Харинате, она откровенно лгала, прекрасно зная, ее там нет и быть не может. Но желание попасть в родной мир пересилило все доводы разума. Она надеялась, что ее ложь прокатит. И названный брат ничего не заметил. Кайриш думал недолго. Он прекрасно уловил фальш в словах, но пока не понимал, в чем ему соврали. Мужчине вдруг стало интересно, сколько раз еще он слышал ложь, стараясь не обращать на нее внимания. Спрашивать у Жарши бесполезно. Она снова придумает что-нибудь, сама запутается в своем вранье. Для себя он все решил на этот раз. Свободы поисков названной сестре не даст, будет всегда рядом, заодно проконтролирует процесс. Кто знает, может, на этот раз получится спасти Харинату и все ей объяснить, а по возможности вымолить прощение за все. Хорошо, мне нужно время на подготовку. Через неделю мы отправимся в наш родной мир. Принял решение князь. «Свою жену потащишь за собой?» выпленула Жарша, глядя в глаза мужчины. Он, досадливо скривился. Придется заодно в храме судьбы расторгну брак. Выдал князь. За все эти столетия он множество раз пожалел о том необдуманном шаге, как брак с Ранизой. В тот момент, когда он ее спасал от разгневанного дракона, на него будто накатило помутнение, беспокойство об истине вдруг исчезло. Он словно стал независимым, сам не понял, от чего или от кого, а когда девушка его поцеловала в знак благодарности, его просто накрыло. Они оба тогда и предположить не могли, что последствия благодарности появятся через девять месяцев. Будучи уже свободным, Кайриш пытался воспротивиться браку, желая выдержать траур по хренате но Раниза заливалась слезами, не желая рожать бастарда. Императору, кем в тот момент был Кай, пришлось согласиться. Естественно, после такого поступка от него отвернулись и друзья, и соратники, и многие князья других кланов. Несколько империй расторгли с ним договор. Только Ранизе радость, она дорвалась до короны ее словно подменили. Да, она родила ему троих детей, но влечение к этой алчной и вздорной особе прошло уже лет через десять. И это учитывая тот факт, что дома он находился от силы раз в месяц-два. К сожалению, избавиться от супруги мог только на Эврошане в храме судьбы. Этим он и планировал заняться в первую очередь по прибытию в родной мир. Сама бывшая императрица, недовольная лишением власти, пошла в разнос, выбирая любовников все моложе. Равнодушие супруга болью отзывалась в душе. Она и скандалы ему закатывала, и пыталась быть хорошей женой. Но он все время смотрел на нее, как на пустое место. Потому слова о разводе не стали для нее неожиданностью. Она прекрасно знала, кто жил все это время в мыслях супруга. Он даже по ночам называл ее Харинатой и как бы Ранизу это не злило, но поделать она уже ничего не могла. Ей оставалось только согласиться на развод и молиться, чтобы никто так и не узнал, что бунт у драконов – дело рук ее семьи с целью заманить в сети брака императора. Тогда ее предупредили, что Харинате жить осталось совсем немного, что не могло не радовать. Но ее просили только соблазнить и отпустить, а девушка – Все сделала по-своему и сейчас сама жалела об этом. Но время невозможно повернуть вспять. Так как мой новый дом оказался ближе, то общим решением отправились именно туда. Ну, как общим? Мужчины сами для себя все решили. Мое возражение вообще никто не услышал. Точнее, просто не пожелали внимать. И хотя я возмущалась, на мой взгляд, достаточно убедительно, но кто бы меня слушал? Сарит вообще посмеивался, предложив собрать под моей крышей всех поднятых и оживленных. Не кстати вспомнился Абьер, надеюсь, ему есть где жить, так как мои нервы не выдержат такого количества народа. Одно дело мои подопечные, милые, добрые, чудесные люди, и совсем другое древние язвительные и вредные, которым не дай поесть, дай уму разуму поучить. Такого даже самые спокойные не выдержат, а я таковой не являлась, как успела убедиться. Слишком импульсивная. Интересно, я такой всегда была? Как-то не тянет меня больше кого-то поднимать, брякнула недовольно, но словно в насмешку кончики пальцев заколола. Пришлось стиснуть руки и вообще сложить их за спиной. — Что-то мне подсказывает, не стоит зарекаться! — хохотнул некромант. Отвечать не стала, прекрасно понимая его правоту. За размышлениями не заметила, как мы дошли до дома. Открывшая дверь Галира даже вида не подала, что ее удивило появление обнаженного, неучтенного жильца. Просто посторонилась, пропуская, и обыденным тоном сообщила, что скоро будет... Обед готов. При этом она отводила глаза, все-таки немного смущаясь. Не каждый день на пороге появляются обнаженные мужчины. Дракон бросил мимолетный взгляд на женщину, нахмурился, мотнул головой, словно отгоняя собственные мысли. Экономка поторопилась сбежать, наверняка заметила взгляды чешуйчатого, и они ей не понравились. А вот мне стало интересно, что такого увидел поднятый в нашей экономке. Хотела спросить, но не успела. Нас всех самым наглым образом проигнорировали. Точнее, меня просто опередили. Мои подопечные пришли в восторг от еще одного поднятого. Они сразу определили в нем сильного мага и тут же попросили помощи, так как закономерно предполагали, что учиться им будет сложно. Мало того, что они мертвые, так еще и с магией никогда не имели дел. Наш гость готов был на что угодно согласиться, чтобы от него отстали и позволили дойти до ванны. Напоследок я не удержалась от шпильки. Теперь буду знать, как лучше всего добиваться твоего согласия на что угодно. Надо просто достать до печенок, и ты на все пойдешь. Не обольщайся, больше подобное не прокатит. Огрызнулся мужчина, даже не обернувшись, я хмыкнула, но спорить не стала, оставаясь при своем мнении. Сарит отправился за одеждой, выразив надежду, что за это время я никуда не вляпаюсь и никого больше не подниму. Скривив лицо, едва не показав некроманту язык, я устроилась за столом. Есть хотелось неимоверно. Пока я наслаждалась печеньками, чтобы перебить аппетит до полной готовки обеда, эйя устроившись на краешке стула, поинтересовалась. Харна, а почему мы едим обычную пищу? Ведь все умертвия питаются в основном кровью или живой плотью, а меня вот на такое извращение совершенно точно не тянет. Никакого желания погрызть человечину. После своих слов девушка брезгливо скривилась, за ней последовали и остальные, показывая свое отношение к подобной трапезе. На человечину точно никого из них не тянуло. Да и меня тоже как-то не прельщала ни кровь, ни плоть. Хотя сама себя я сотворить и поднять не могла, но с собой я потом разберусь. Видимо, такова особенность моей силы. Если честно, я не знаю. И, как ты понимаешь, спросить нам не у кого. Тут и так все твердят, что подобное невозможно. Ответила как можно непринужденнее. Хотя мне и самой бы очень хотелось узнать ответы на все свои вопросы. Они множились, как снежный ком. «Значит, можно не беспокоиться, что в один далеко не прекрасный момент мы можем выйти из себя и покусать кого-нибудь?» Подключилась к беседе Рашина. «Ну, покусать можно и не будучи не мертвым. Ярость она такая, не делает различий между магами. Неважно, живы они или не очень». Усмехнулась, осмотрев своих подопечных. «Странно, я всегда считал, что маги в драках явно не кусаются». Не сдержал смешка Нарвис. «Хотел бы я посмотреть на бой с покусанием». «Лучше не надо. Думаю, зрелище было бы совсем неприятное», — скривился Льен. «И ладно, когда девчонки так дерутся, но смотреть, как кусают сами себя мужчины...» После его слов маска отвращения появилась у всех одновременно. Только я одна осталась беспристрастна, потому что не стала представлять себе подобную картину. Чувство прекрасного у меня не пострадало. «А это кто? Ты его целенаправленно оживила или случайно?» сверкнула глазами тирана. Она явно заинтересовалась драконом. Я ее понимала. Мужчина он красивый, на первый взгляд молодой, Тело мускулистое, да и харизма от него идет такая, что может с ног свалить. Данный факт я просто констатировала, пытаясь сообразить, могла бы им увлечься. Внутри все воспротивилось подобному. И не потому, что он мне не понравился, а из-за какого-то отголоска вины, перебивающего любой интерес. Целенаправленно, но о себе он и сам расскажет, если сочтет нужным. Я не могу этого делать. Ответила с сожалением, хотя до конца и сама не сообразила, почему так нельзя. Просто знание само возникло в голове. Даже полное доверие к моим поднятым не могло позволить рассказать то, что было на кладбище. Нарвис и Ильен за стол не сели. Они подпирали стену и о чем-то размышляли. Со второго этажа слышались рыки и плеск. Ага, чешуйчи ты удовольствие. Никогда не думала, что они так любят воду. Может, нам достался водный ящер? Надо будет узнать. — А имя ты у него спросила? — едва слышно спросил Льен. Такое ощущение, будто он пытался о чем-то вспомнить. Лоб прорезала складка. — Заядер, он... Только я собиралась поведать, что наш чешуйчатый отчим Сарита, как Льен, хлопнул себя по лбу и довольно улыбнулся. Точно, я вспомнил, где его видел. Портреты древнейших бессмертных. Это же тот самый дракон, который был женихом Харинаты. Хорошо, что я сидела, но даже тогда едва не свалилась со стула. У меня случился шок. В душу закрались сомнения, а так ли случайно я подняла именно этого мужчину? Хотя на него и указал некромант, но все же слишком выходило непонятно. В подставу некроманта не верила. Успела догадаться, он действует по-другому. Получается, он и сам не знал, кто такой его отчим. Вот только в это самое мгновение мне нестерпимо захотелось узнать, кто же отец моего наставника. Зачем? Интуиция. Она подсказывала, что это очень важно. Заодно я получила ответ на свои сомнения и чувство вины где-то глубоко в душе. Наша экономка, она же повар, крутилась у плиты и изредка поглядывала на нас. Услышав восклицание парня, вздрогнула. Я заметила это на периферии зрения. Присмотрелась к ауре женщины, она полыхала. Сколько еще сюрпризов я обнаружу возле себя. А знал ли дознаватель, кого к нам в дом брал? Что-то мне подсказывало? Нет. Но девушка определенно не из простых, хоть и пытается показать обратное. Осталось ее разговорить и понять, чего от нее ожидать. Как-то мне не очень хочется находиться рядом не пойми с кем. Она хоть и выглядит невинно, но никто не знает, что она вынашивает внутри себя. «Галира, а ты знала дракона? Или кого-нибудь из бессмертных?» Вопрос вышел, как я и рассчитывала, непринужденно, но секундная заминка сказала о многом. «С чего вы это взяли?» Женщина медленно повернулась. Ее лицо стало бледным, напоминало фарфоровую маску. Руки она сцепила перед собой, наверняка для того, чтобы никто не заметил, как они дрожат. Что лишний раз уверила меня в собственных догадках, ты слишком остро отреагировала на имя нашего нового приемыша, а это указывает на то, что ты его отлично знала. Отпираться бесполезно. Твое лицо говорит само о себе. Расскажешь? Я говорила мягко, стараясь не спугнуть и так едва держащуюся на ногах женщину. Она без сил опустилась на стул. Ее руки теребили передник, надетый для готовки. Ни на кого не глядя, она смотрела в пол. На лице застыло сомнение пополам со страхом. Мне на миг показалось, она отключилась от реальности. Торопить служанку никто не думал. Все прекрасно понимали, насколько это опасно. Она может замкнуться в себе, и мы тогда совсем ничего не узнаем. Время шло. Наверху все так же фырчал новый гость. На большой сковороде скворчало мясо. От духовки шел такой запах, что я уже стала давиться слюной, а Галира сидела, не двигаясь. В тот момент, когда я уже сама собиралась встать и перевернуть начавшую подгорать еду, женщина отмерла. На лице появилась решительность. Словно ей предложили прыгнуть с высокой скалы, а она никак не могла решиться. И вот сейчас, наконец, созрела. Она резко встала, перевернула мясо, сделала меньше огонь, после чего обернулась к нам, и черты ее лица поплыли. Темные с проседью волосы превратились в белокурую платиновую копну ниже талии, морщины на лице разгладились, серые невыразительные глаза стали больше и поменяли оттенок на фиолетовый. Сейчас перед нами стояла молодая девушка на вид лет двадцати, не больше. Вся поза выражала решительность, только в уголках глаз застыл страх. «Не стоит бояться, мы не собираемся тебя выдавать кому бы то ни было», мягко и участливо прошептала, указав глазами на стул, на котором та недавно сидела. «Просто скажи, кто ты? И к чему этот маскарад? Зачем выдавать себя за простолюдинку, да еще и намного старше?» твоего изначального возраста. Мое полное имя Галлиарита Апларьериш Дан Аравье. Мне 142 года. После смерти Харинаты моим родителям пришлось скрываться, так как новая жена Кайриша задалась целью их уничтожить. Очень ей хотелось, чтобы именно ее дети получили трон. Мы бежали из Сартариды с помощью друзей отца, Они устроили все так, словно папа погиб. Это выгодало нам всем время, но пришлось закрыть свою силу и превратиться в обычных людей. Ох, и сложно это далось, остаться без магии. Это ж будто лично отрубить себе руку или ногу. Часто хотелось плюнуть на все и воспользоваться магией, но нельзя, потому мама с папой долго такого издевательства не выдержали. В какой-то момент они просто ушли в другой мир. Снова друзья им помогли скрыться, а я на отрез отказалась покидать Эврошан, хотя мама даже грозила силой меня увезти отсюда. Мне пришлось сбежать. У меня все еще теплится надежда на перерождение моей бабули Харинаты. Очень хочется, чтобы она навела порядок и отомстила этому гаду, моему деду, который предал ее, а заодно его вероломной шлюхи указала ее место. Сколько эмоций в голосе! Я была поражена ненавистью, которую наша экономка питала Кайришу, хотя и сама не испытывала к нему теплых чувств. Но от такой эмоции даже у меня закружилась голова. Интересно, как сама отреагируешь, когда память вернется? Прорезался внутренний голос, заставивший задуматься. Долго размышлять не дали. — Значит, ты бессмертная? — улыбнулась Эя. А почему ты до сих пор скрываешься? Ведь Кайриш и его семья ушли из этого мира. На троне теперь старший сын от нового брака. Вряд ли тебе что-то грозит. Не все так просто. Ищейки бывшей императрицы до сих пор шныряют по миру и выискивают носителей крови Харинаты, а потом уничтожают, но уже по приказу императора. Ему мы тоже, как кость в горле. Все волнуется, что на его власть кто-то может посягнуть, а сам и так держится только на честном слове. Неважно, из него правитель получился. Алчный, бессовестный, жестокий и отвратительный. Народ воет от его правления. Много раз пытались свергнуть, но не получилось. У него охрана, говорят, сплошь подчиненные бессмертные. Откуда только он их взял? Однажды я на мгновение ощутила свободу, думала, наше гонение закончилось, потому и сняла личину, меня едва не поймали. В тот момент я находилась в Зеледолье, тогда еще правил Аминаэль, он друг бабули, но ищейки даже туда добрались. Не став подвергать ушастых опасности, я снова сбежала, больше личину не снимала до сегодняшнего дня. «Значит, скоро к нам пожалуют ищейки?» Задумчиво протянула и оскалилась. «Отлично! Будет повод расспросить их подробнее, зачем они столько времени ведут охоту на потомков Харинаты? Я даже машинально стиснула кулаки. Они издали хруст, заставивший моих поднятых округлить глаза. А Эйя даже не удержалась и спросила. «Ты с ними драться надумала? А это для тебя не опасно?» что со мной еще можно сделать фактически я как и вы мертва не сдержала ухмылки но все же я не хотела бы подвергать никого опасности вздохнула девушка и через мгновение перед нами снова сидела галира женщина в возрасте простолюдинка так они тебя точно не вычислят раз ты снова в личине», — покачала головой эйя на что галира еще больше сникла видно было насколько она удручена тем что снова надо прятаться. Вычислят, они уже ощутили отголосок моей крови и скоро будут здесь. Мой собственный запах останется на мне еще сутки, потом только скроется. В таком случае развлечемся, не надо бояться. В конце концов, с нами весьма сильные маги. Они способны противостоять ищейкам. Попыталась убедить Галиру, но она не поверила, судя по виноватому выражению лица. Я даже не успела попытаться уговорить девушку снова стать самой собой, как вернулся царит с одеждой, а со второго этажа в одном полотенце к нам спустился чистый и вымытый дракон. Мои девочки тут же жадно стали осматривать мужчину. Даже я с удовольствием оценила широкую грудь, гладкую, мускулистую, без единого волоска. Даже пресловутые кубики на животе присутствовали». Моя рука едва не потянулась погладить и проверить, настоящие они или нет. Пришлось одернуть и спрятать под столом. Подхватив одежду, он снова скрылся на втором этаже, а некромант устроился за столом, окинув проницательным взглядом нашу компанию. На меня глянул слегка насмешливо, наверняка заметил, как я рассматривала дракона, но я сделала вид, что не обращаю на него внимания, в конце концов. Я взрослая девочка, вроде как пятую жизнь проживаю. — Что это вы такие притихшие? От вас исходит волнение? — удивленно приподнял бровь гость. Он глянул на каждого из поднятых, ожидая ответа. Но они все молчали, а я и вовсе смотрела в другую сторону. Недовольный нашим молчанием, буркнул себе под нос. Всегда считал, что мертвые не испытывают эмоций. — Век живи, век учись. Приподняв палец, пафосно изрекла я. Тебе предоставился уникальный шанс увидеть не просто поднятых мертвецов, а именно оживленных. Я бы с удовольствием изучил подобный феномен в разрезе. Произнесено было с такой милой улыбкой, что моя рука непроизвольно потянулась к стоявшей на столе тарелке. Так захотелось запустить в эту ухмыляющуюся физиономию, чтобы сбить его оскал. Не успела. Появился Заядер, избавив пасынка от члена вредительства. Одежда сидела на нем, как влитая. Мужчина преобразился. Теперь перед нами предстал истинный аристократ с надменным выражением на лице. Устроившись за столом, осмотрел всех нас. Тут же и Галира засуетилась, накрывая обед. Дракон сперва мельком глянул на женщину, но тут же хищно принюхался. Его ноздри затрепетали, он громко втянул в себя воздух, схватил экономку за руку и рывком развернул к себе. Что потомок хренатый делает в таком виде? Рыкнул недовольно. Галира мягко улыбнулась, ненавязчиво освободилась из захвата, после чего ответила довольно жестко. Выживаю или лею надежду на перерождение бабули! «Да, девочка, мы все когда-то лелеяли такую надежду, но она с каждым веком тает, особенно сейчас, когда мир закрыт. Я до сих пор не понимаю, зачем Жарша это сделала, чем ей открытый мир не угодил!» Протянул Заядер уже более миролюбиво. «Надо было закрывать, когда всякие твари в него пролезали, но ведь мы всех истребили, больше никто не рискует». От его слов я скривилась, стала так гадко на душе, а еще начала подниматься ярость. Видимо, на меня мои сны так подействовали, иначе я никак не могу объяснить того, что произошло дальше. Она не желала перерождения Харинаты в этом мире. Более того, кажется, именно она ее убила. Вырвалась у меня, о чем тут же пожалела. Заидер мгновенно оказался рядом и схватил меня за горло. «Не смей так говорить!» Они больше пяти тысяч лет прикрывали друг другу спины. Жарша всегда закрывала собой в бою названную сестру. Зарычал дракон, а меня понесло. Ярость затмила разум. Снова память решила все за меня. Очень удобно, когда желаешь получить кровь этой самой сестры. Удобно закрывать того, у кого непроницаемые щиты. И кто, как не сестра, об этом должна знать. Показуха — это все самое настоящее. Рявкнула последнюю фразу и отшвырнула от себя чешуйчатого, да так, что он снес несколько стульев, врезался в стену, да там и застыл. Он вдруг схватился за голову и застонал. Никто не понял, что произошло. Мои девочки уже было бросились к нему, решив, будто я его покалечила. Тот все стонал, держась за виски. Девочки поддерживали и пытались помочь ему встать. Через несколько минут он сам едва слышно прошептал. Щиты! Точно! Вот что многим не давало покоя! Ты о чем? Не сразу поняла я, но ответить собеседник пока не мог, его ломала и крутила, едва ли не наизнанку выворачивала. А потом все резко прошло. Он поднял на меня осмысленный взгляд, в котором плескалась боль. Под щит хренаты могли войти только двое, Кайриш и Жарша. «Это значит, что...» — голос предательски дрогнул, и фразу «за отчима» закончил царит. Один из двоих имел возможность убить бессмертную. Это явно не Кайриш. Он в тот момент находился в Дартарамской империи. Подавлял бунт. Но все еще остался вопрос, как убили бессмертную. И тебя, в том числе. Не знаю, я не видел оружия. Меня ударили со спины но передо мной было покушение на Радмира и Аминаэля. Клинок с крыльями на рукоятке, произнесла я, вспомнив, что в двух видениях видела именно это оружие. Откуда ты знаешь? Это же мифический ритуальный кинжал, окропленный кровью ста безвинно убиенных, чистых душ. Покачал головой Заедер, Я вздохнула, осмотрела каждого по очереди, соображая, стоит ли раскрывать карты или пока подождать. Но в данный момент выбора не было, раз сама затеяла этот разговор. Стоило до конца прояснить некоторые моменты. И я все же решилась. Сны. Мне дважды снилась Жарша. Она убивала меня. По ее словам, я перерождалась пять раз. И все разы она меня находит по крови, чтобы убить и не дать добраться до... чего-то. Я не помню, до чего именно. Одно знаю точно. Меня обвинили в краже жениха и власти. Именно этого она не желает в случае моего перерождения. А еще... Эх, говорить так сразу все, я рискнула. Это не мой настоящий облик, а маска, которую я заклинанием нацепила на себя во время последней смерти. До этого я видела себя блондинкой. хрена -то! Выдохнули все присутствующие за столом, но я покачала головой. Это надо проверить, но я понятия не имею, как это сделать. Что-то мне подсказывает, если я пойму, кто я на самом деле. Ко мне вернется память. Нам срочно нужно в призрачную долину. Вы не свердикт за ядер. Только там ты поймешь, кто ты и почему в таком виде, а заодно узнаешь точные мотивы своего убийства. Это, конечно, хорошо, но достоверность — наше все. «Что-то мне подсказывает...» Мой вид устроила сама смерть. Кажется, я ее достала своими частыми попаданиями к ней в чертоги. Усмехнулась, вспомнив шепот во сне. Вот бы еще узнать, что я за чертой творила, если даже сама госпожа поторопилась от меня избавиться. Я даже не удивлен. С твоим характером ты и мертвых достанешь. Подал голос некромант и оскорчила рожицу. «Мертвых я не достаю, я их оживляю, если ты не заметил». В то тон ему ответила и потеряла интерес, демонстративно отворачиваясь. «Если, Сари, ты собирался задевать меня дальше, то такой возможности ему не дали». «Кто бы это ни устроил, тебе оказали услугу. Если Жарша охотится за тобой в каждом перерождении, являясь на твою кровь, то на этот раз она просчиталась, ты совсем не ощущаешься собой». Даже аура практически прозрачная, а кровь и вовсе застывшая, хоть ты и живой мертвец, пояснил чешуйчатый. И да, завтра я попробую связаться с ушастым, узнаю, что нынче в мире творится. Да и его поддержкой стоит заручиться, потому что призрачная долина находится между Зельедольем и Сартаридой. Там нейтральная территория. Император Сартариды пытался, конечно, оспорить, да только кто ж ему позволит. Против встали все империи и королевства. «Скажи, а этот новый монарх вообще поддерживает связь с бывшими друзьями отца?» Поинтересовалась, сама пока не зная, зачем мне эта информация. «Нет, от него отвернулись все. Неправильно он ведет дела, не по нраву подобное владыкам и королям, да и сам сын некогда великого Кайриша, полное ничтожество». «Какая мать такой сын!» — выплюнул Лен. «И что не так с его матерью?» — спросила, понимая, насколько императрицу не любили. И пусть она не этим королевством правила, но ненависть вызывала у многих. «Так шлюха она, самая настоящая!» — пожал плечами парень. Многие тогда гадали, настоящий ли сын Кайриша, но владыка бы точно понял, не будь это так. «Да, любое существо всегда чувствует свою кровь, будь то вампир, оборотень, дракон или эльф. Потому обман исключен, но, видимо, сынок взял дурную кровь своей матери». Вздохнул Зеидер. Больше на эту тему не разговаривали. Вместо этого стали обсуждать свое путешествие в Призрачную долину. «Я и сама понимала, только там я найду ответы на свои вопросы, а значит, придется отправляться. Да я и сама не против». «Быстрее узнаю о себе, скорее верну себе память». «А нам с вами можно?» – сверкая глазами, спросила Эя. Кажется, моих ребят потянуло на приключения. «А вам учиться и грызть гранит науки. Вы мне нужны сильными и образованными магами. К тому же, я слышала, в долину не каждый может войти, и мало кто выйти. Подвергать вас опасности в мои планы не входит. Это понятно?» – спросила строго кивнули все одновременно но в глазах я все же поймала разочарование да наверное легендарная призрачная долина привлекает свои тайны и кучи загадок недаром столько смельчаков было но рисковать ребятами которые только получили второй шанс я не хотела лучше пусть учатся они в своей жизни почти ничего хорошего не видели особенно девушки парни то успели и пожить и побыть счастливыми а девчонки только и видели нищету и голод или предательство, как Эя, И теперь моя задача – вытянуть их наверх. Надо только узнать, дает ли монарх титул сильным магам. Но об этом узнаю уже позже. Глянув на некроманта, поймала его задумчивый взгляд. Он рассматривал меня так, будто пытался проверить мои внутренности. А сейчас заниматься. Идем в сад? Ты мне расскажешь, как держать в узде мою силу, чтобы она в самый неподходящий момент не пошла гулять и поднимать мертвых?» Предложила ей первый встала из-за стола. Некромант отправился за мной в сад. По пути я прихватила ту самую книгу, надеясь, что она покажет мне еще что-то интересное. Я шла впереди, наставник следом. Я ощущала его взгляд в спину. Между лопатками свербило так, что хотелось почесать то место. Но я стойко терпела, правда, недолго. Не оборачиваясь, спокойно поинтересовалась. Стесняюсь спросить, чего ты добиваешься? Хочешь прожечь меня взглядом? Или у меня на спине крылья начали расти? Пытаюсь понять, кто ты на самом деле и зачем появилась в нашем мире. Ответил некромант. Не успела я задать ни одного вопроса, как он продолжил. Я сомневаюсь, что ты хрената. Она всегда была милой, доброй, отзывчивой. Никогда и никому слова плохого не сказала. А ты язва еще та. Ну, знаешь ли, постоянные смерти портят характер. Даже у святого нервы бы сдали. Я же к данной категории не отношусь. Не нравится, никто не держит. Мне зачем было вообще соглашаться. Уж как-нибудь бы справилась своими силами. Огрызнулась так как слова немного задели. Я вообще ни на что не претендую. Мне бы просто узнать, кто я такая. Из памяти только и остаются, что сны. И я не претендую на эту вашу легендарную, умную, добрую и отзывчивую бессмертную. Даже если окажется, что я — это она, то прежней я точно уже не стану. Надеюсь, призрачная долина разберется. Она наказывает самозванцев, и больше я о тебе не услышу и не увижу оскалился Сарит. «Мечтать, говорят, не вредно, но ты можешь это делать, пока есть возможность». Любезно разрешила и устроилась на скамье, открыв книгу. «Из чего ты мне на голову свалилась?» Складка прорезала лоб. Как я поняла, вопрос риторический, потому отвечать на него не стала, хотя меня подмывало отправить его в освояси. Сперва страницы были пустые, потом стали проступать буквы. Склонившись над записями, начала читать вслух, так как язык тут был другой. Сперва появились непонятные закорючки, только потом знакомые буковки. Правда, наставник так и не смог понять, что это за язык. Мне пришлось читать вслух. Некромантия – наука многогранная. А магам жизни с темным даром не рекомендуется распространяться о своей силе. Чем больше желающих захотят оживить своих родных и близких, тем меньше станет резерв некроманта. От частого использования дара резерв не увеличивается, как у всех магов, а уменьшается, пока не выгорает. Подобная перспектива не касается бессмертных, но среди них некромантов практически не рождается. Для начала, чтобы контролировать непроизвольные выбросы силы, необходимо установить ловчую сеть – Щиты для такой цели не подойдут. Могут непроизвольно заблокировать ценный дар. А сеть не дает магии вырваться спонтанно. Сама сеть представляет из себя призрачные перчатки с вкраплением заклинания удержания. Они помогут стихийной магии свободно проходить сквозь них, не доставляя неудобств. Заклинание перчаток. Лафтары из сорте Грехт. Его необходимо обновлять раз в пять-шесть дней, в зависимости от силы дара. Прочитав то, что мне хотели показать, задумалась. А хочу ли я удерживать силу? Может ли не мертвое перегореть? От обилия вопросов начало ломить виски. Подняв голову, посмотрела на Сарита. Тот сидел с таким же выражением на лице, как и у меня, задумчивым. И ответов от него я вряд ли получу. Как думаешь... «Мне нужны такие перчатки?» «Если книга дала тебе заклинание, думаю, стоит его активировать», пришел к выводу мужчина. «Но ведь я не совсем живая, вряд ли мой резерв уменьшится», предположила и заметила ехидную ухмылку. «Харна, как ты думаешь, если книга позволила тебе видеть написанное, то что это значит?» «Понятия не имею», вынуждена была признаться я сам я подобного никогда не видел но слышал что существуют талмуды с хранителем они открывают знания только тем кого для себя выбирают хозяином в связи с этим возникает вполне закономерный вопрос открыл бы тебе хранитель книги знания не имея представления кто ты такая вроде Найер говорил что ее проверили лучшие умы департамента магического сыска но они ничего не обнаружили значит Активирую заклинание, так как хранитель лучше знает о моих возможностях. Закончила за него, осознав сказанное. Выставив руки вперед, прошептала, прочитанное в книге. Сперва ладони засветились, потом на них будто опустилось тонкое и невесомое покрывало, обхватив ладони до самого локтя. Искорки больше не пытались выскочить, а я смогла расслабиться. Но зато теперь меня взволновало другое. «А если мне понадобится кого-то поднять, как избавиться от ловчей сети? Почему этого заклинания книга не написала?» Не успела я задать вопрос вслух, как на следующей странице стали проступать новые буквы, складываясь в текст. «Прежде чем дезактивировать ловчую сеть, стоит мысленно представить барьер, чтобы сила резко не хлынула наружу после удерживания. И самое главное... При поднятии и оживлении умертвия необходимо обезопаситься от неконтролируемого всплеска, так как существует вероятность оживить не одного, а целое кладбище. Обезопасить себя и остальных можно только одним способом – раскинуть ловчую сеть вокруг себя и того места, где находится могила. Тогда сила будет направлена только на одно умертвие, а не на все вокруг». Заклинание дезактивации. ФРТ. Для уже поднятого с подобным даром особые правила безопасности, так как резерв в этом случае не уменьшается, не увеличивается, но имеет свойство просто исчезать при переизбытке силы. Рекомендуемое число поднятий в год не больше десятка, иначе есть шанс лишиться дара. Что я говорил? Хранитель книги прекрасно знает, кому показывает текст, самодовольно усмехнулся Сарит. Мне на его слова осталось только кивнуть. Я пролистала несколько страниц, но больше букв не появлялось. Значит, на сегодня урок окончен. Я нахмурилась. И зачем мне тогда вообще нужен некромант, если с помощью книги я и сама могу разобраться? Знала бы, что у меня будет такой помощник, никогда бы не связалась с этим самодовольным хлыщом. А сейчас.. Понятия не имею, как от него избавиться. Хотя можно попытаться. Решительно обернувшись к наставнику, уже открыла рот, но он меня опередил. «Если ты надумала меня послать далеко и надолго, то даже не надейся. Я теперь с тебя глаз не спущу. Не люблю, когда под боком свободно расхаживают не мертвые. Кто знает, что таким, как ты, в следующем мгновение взбредет в голову. А мне потом отвечай» и в призрачную долину я отправлюсь вместе с тобой, проконтролирую, сгинешь ты там или...» Он не договорил, так как явно был уверен, что этого или не будет. «Не надейся от меня избавиться, я еще попорчу тебе крови, раз сам напросился», уверенно заявила и встала со скамьи. На руках удобно устроились перчатки, я их даже перестала ощущать, просто накатила спокойствие что теперь не надо волноваться, если вдруг поблизости окажутся незапланированные трупы. Вернувшись в дом, удивилась открывшейся картине. Заядер сидел за столом перед открытыми учебниками и объяснял моим подопечным принцип общей магии. Они учились слышать ее и ощущать. У мужчин выходило лучше, так как у обоих изначально была сила. Они знали, как с ней управляться. А вот с девушками сложнее. Сарита вызвали по небольшой пластине на груди. Он быстро попрощался и отправился на вызов. А я устроилась за столом, решив понаблюдать за подопечными. Сама не заметила, как втянулась. Но с моей силой не все оказалось так просто. Стихии не желали мне подчиняться. Я пришла к выводу, что такая магия мне недоступна. Надо отдать должное. Из дракона получился отличный преподаватель. Он умело объяснял и показывал ребятам, как призывать и совмещать потоки, как контролировать подачу для заклинания, его мощь и уровень разрушительности. Даже Галира присоединилась к нам. Правда, она магию не использовала, а записывала некоторые моменты, чтобы в будущем их использовать. В доме стало тесно. Мы вышли на улицу и продолжили там. Моим подопечным было все интересно, они как дети, дорвавшиеся до игрушек неутомимые и азартные, старались как могли. И их старания окупились. Даже девушки кое-чему научились. Теперь я за них могла быть спокойна. В академии они точно не станут предметом насмешек за неумение, Ведь где-то в глубине души я именно этого и опасалась. К тому же они не мертвые, а это тоже накладывает свой отпечаток на отношение к ребятам. Мы настолько увлеклись, что не заметили трех мужчин, застывших возле калитки. Зато Заядер оказался на чеку. Не успели незваные гости войти во двор, как дракон мгновенно оказался напротив них, заставив всех отшатнуться. — Кто такие и зачем пожаловали? Надеюсь, мне представляться не надо. — Но вы же... — Нет, не надо. Мы Моищейки его императорского величества прибыли по остаточному следу преступницы. Отчитался один из них. На лицах ни единой эмоции, будто статуи заговорили. Преступницы? С каких это пор потомки убиенной императрицы стали преступниками? Заядер надвигался на непрошенных гостей, как скала. А те вдруг попятились, не рискнув вступать в спор. Потомки? У одного из ищейк на миг мелькнуло удивление и тут же пропало. По каким критериям вы отыскиваете неугодных императору? — надменно спросил чешуйчатый. — Нам выдали слепок ауры и остаточную магическую метку. Приказ уничтожить врагов Империи, затеявших переворот. Правда, безуспешно. Уверенность в голосе и щейки поубавилась. — Значит так, слепок и метку уничтожить. Кто покусится на потомков Харинаты, будет казнен без суда и следствия. Это я вам обещаю, тем более скоро она и сама появится. И я не завидую тому, кто посмел уничтожить ее родных. Приказ понятен?» «Да, дер Заядер, одновременно отрапортовали все трое. «Исполнять?» После ухода из Щейк я с долей благодарности посмотрела на поднятого. Признаться, думала, придется драться, но все вышло намного легче и лучше, да, и добавила пищи для размышлений хотя в какой то момент мне вдруг захотелось размяться и я даже пожалела что наш гость решил все миром все галира теперь можешь убирать этот маскарад больше охоты на твой рот не будет улыбнулся нашей экономки чешуйчатый та с радостью воспользовалась предоставленной возможностью теперь нам необходимо найти повара и экономку негоже аристократки стоять у плиты усмехнулась я Но девушка мотнула головой и тепло улыбнулась. «Не надо, я люблю готовить. Меня этот процесс успокаивает и дарит удовольствие, поэтому я совсем не против остаться на своем месте. А учеба? Неужели тебе не хочется учиться, знакомиться с кем-то, налаживать личную жизнь?» – удивилась я. «Академию я закончила с отличием еще 30 лет назад. Личная жизнь у меня была». «Мне не понравилось. Может быть, потом как-нибудь, но не сейчас», — мягко поведала Галлира. «В таком случае тебе предстоит много работы. Завтра сюда прибудут трое гостей, а они те еще гурманы. Очень любят поесть», — предупредил заэдер и глянул на меня. И кто завтра должен прибыть, заинтересовалась, хотя ответ и сама предполагала. «Радмир, Аминаэль и Терн. Я послал им весточку, они ее уже получили. Не сразу поверили, что это я. Потому и явится проверить и надавать по шее самозванцу. В конце дракон расхохотался. Я непроизвольно улыбнулась вместе с ним. Я уже хочу это увидеть. Как они тебе по шее давать будут? Не сдержала смеха, как и мои подопечные. Это еще вопрос, кто кому. Вздернул нос чешуйчатый. А потом осмотрел ребят и более пристально меня. Странно, почему мы все не хотим спать, а ты уже почти засыпаешь? Не поверишь, меня тот же вопрос занимает, но сейчас думать я не в состоянии. Мозг отключился, да и глаза просто слепаются. Честно призналась и поднялась, собираясь отправиться наверх. Если Харны снятся сны о прошлой жизни, может именно так память показывает прошлое? Предположила Эя. Да. «Наверное, так и есть. В таком случае стоит узнать, о чем мне поведают сегодня». Подмигнула всем сразу, отправилась к себе, приняла ванную, после чего в одном полотенце снова легла в кровать. И, как оказалось, моя подопечная была права. Меня мгновенно унесло в воронку прошлого. Залитая солнцем долина, вокруг много существ, все нарядные и красивые. На небольшом возвышении украшенная цветами и лентами арка. Под ней мужчина в длинной алой мантии с золотой рунной окантовкой. В его руках большая книга. Недалеко от него юноша. Он в нетерпении, в глазах предвкушения, пополам с безграничным счастьем. Он, не отрываясь, смотрит в одну точку. Проход карки усыпан лепестками белых роз. Заиграла музыка. Народ. До этого переговаривался друг с другом, вдруг замер и обернулся к проходу. По нему шла девушка в белом платье. Ее длинные белые волосы собраны в прическу, на голове корона. Юноша, стоявший возле арки, едва не рванулся навстречу, но все же удержался на месте. Свадьба. По проходу медленно шла невеста и улыбалась. Она видела только одного, того, кто ждал ее у алтаря. Шаг за шагом она приближалась к жениху. Когда до него оставалось совсем немного, в небе ярко полыхнуло. Перед невестой появилась прекрасная женщина с темными призрачными крыльями. Гости ахнули. Со всех сторон стали раздаваться радостные выкрики о сошествии на свадьбу самой богини. Только невеста вдруг напряглась и отступила на шаг. Она собиралась бежать, но не успела. С ее губ сорвалось только одно имя. Жарша! Вижу, ты меня узнала, — усмехнулась крылатая, оказавшись перед невестой. Что тебе надо? То же, что и всегда. Я не обрела счастья с любимым, и у тебя его не будет, — зашипела незваная гостья. А в следующем мгновении она вонзила в грудь невесты кинжал с крыльями на рукояти, и тут же исчезла. Белоснежное платье окрасилось кровью. Гости замерли от ужаса, только безутешный жених склонился над невестой и подхватил ее на руки. Из его горла вырвался такой крик боли, от которого заложило уши. Последнее, что я услышала, это довольный смех Жарши и ее обещание. «Ты не будешь никогда жить, и тем более никогда не обретешь счастье. Тогда поймешь, каково мне находиться рядом с любимым, и не иметь возможности его обнять и стать той, кем должна была изначально. Я вскочила на кровати, пытаясь сообразить, где я. Сон не желал отпускать, в груди болела. Я словно опять пережила ту боль после удара кинжала. — Арна, что случилось? — ты кричала. В комнату вошел Заидер. Наверное, глаза у меня в этот момент были безумные, потому что мужчина тут же оказался со мной рядом на кровати, и прижал к своей груди. Мне хотелось разреветься, но слез не было. Наверное, не мертвым такая роскошь недоступна. Глаза горели огнем, дышать стало сложно. Я хватала ртом воздух, не имея возможности произнести хоть одно слово. Дракон гладил меня по спине и плечам, шепча что-то успокаивающее. — Стало немного легче. — Что тебе снилось? — В голосе участия. Моя несостоявшаяся свадьба и очередная смерть с трудом выдавила из себя и рассказала о своем сне. «Значит, Джарша. Она не умется», — покачал головой чешуйчатый. «В таком виде она вряд ли меня отыщет. Думаю, не зря я попала в свой родной мир и именно в качестве немертвой, еще и в маске. Вот только у меня нехорошее предчувствия. «У меня тоже». Что-то мне подсказывает, совсем скоро она появится в этом мире. Неспроста она убивает себя в каждом перерождении. Это не месть, тут нечто большее», — задумчиво предположил Заядер. «И что это может быть?» Я отстранилась, окончательно успокоившись. «Не знаю, правда, но мы это выясним. А сейчас отдохни, до утра совсем немного времени осталось». «Снова оставшись одна...» упала на кровать и раскинула руки в стороны. В очередной раз попыталась договориться с памятью, но попытки не увенчались успехом. Я задремала, находясь между сном и явью. В данный момент мне стоило решить, как быть дальше. И хотя Заидер помог успокоиться, но его слова не шли из головы, я попыталась вспомнить свой самый первый сон. Ведь именно тогда Жарша говорила что-то о власти. Но при чем тут я? Так, надо систематизировать свои знания. Что мы вообще имеем? Мы пришли из другого мира. У меня был жених, Зеодер. У Кайриша невеста Жарша. Но боги распорядились по-своему. Они свели именно меня с Кайришем. Зачем? Нет, этот вопрос не актуален. Боги любят пошутить. Этот момент опустим. Итак, идем дальше. Наша свадьба, коронация, супруг-император, я императрица, Не об этой ли власти говорила Жарша? Не сходится. Сама себя оборвала, стукнув кулаком по покрывалу. Вряд ли бы она сейчас хотела получить императорскую корону, ведь в данный момент правит старший сын моего бывшего супруга. Я застонала. Не успев начать свои размышления, застряла на половине пути. Отсутствующая информация не давала увидеть полной картины. И еще. «Призрачная долина». Это название мне казалось знакомым, но где его раньше слышала, никак не могла вспомнить. Только в груди кольнула. Я даже вскочила. А ведь именно там и правда можно найти ответы на вопросы. Я не боялась заблудиться или остаться там навсегда. Что-то мне подсказывало. Опасности для меня нет. Может, моя уверенность глупая? Ни на чем не основанная, но она была. Спать больше не хотелось. Встав, сходила в душ, вымыла волосы, пропустив копну сквозь пальцы. Темный цвет совершенно не нравился. Значит, он не мой родной. Непривычно для меня. Надеюсь, когда-нибудь я стану сама собой. Из одежды выбрала брюки и длинную рубашку с жилеткой. Удобно. Нигде ничего не мешает. Да и бегать легко, если понадобится. Я твердо вознамерилась сегодня же двинуться в призрачную долину. Чем быстрее разберусь, с самой собой, тем лучше будет для меня. За столом уже сидели мои подопечные. Компанию им составляли Заидер и Сарит. Мужчины о чем-то спорили, но это не мешало им оценивать кулинарные таланты нашей Галлиры. Мне тут же тоже захотелось есть. Устроившись на стуле, подобрала под себя одну ногу и полностью ушла в еду. Краем уха слышала споры мужчин. Они, оказывается, Так эмоционально выбирали время похода в призрачную долину. Некромант предлагал отправиться через неделю, а дракон предлагал уже завтра. Они никак не могли сойтись во мнении. В какой-то момент мне это надоело. — Мы отправимся сегодня, — произнесла, воспользовавшись паузой. Меня не сразу услышали. Еще какое-то время они спорили, но потом уставились на меня. — Что ты сказала? — прищурился Сарит. «У лучшего некроманта империи плохо со слухом?» Не могла без издевки. «Все у меня нормально!» Тут же окрысился мужчина. «Тогда зачем переспрашиваешь? Ты же все прекрасно слышал!» Равнодушно пожала плечами. «Почему именно сегодня?» Быстро присек нашу зарождающуюся перепалку дракон. «Если ты не забыла, мы ждем гостей». «Не знаю, у меня предчувствие. Надо успеть раньше» вырвалось само собой, а гостей предупредить, чтобы перехватили нас по дороге. Раз надо, успеем. Улыбнулся бывший жених. Три часа хватит на сборы. Да я уже готова. Развела руки в стороны. Можем хоть сейчас отправляться. Сейчас не получится. Мне собраться надо и кое-какие дела уладить. Недовольно поведал некромант. Улаживаем. Через три часа выдвигаемся. Хлопнул по столу дракон, первым встав и выходя на улицу. Подопечные вскочили и, пожелав нам удачи, отправились в академию. Галира ушла к себе. Я осталась вместе с некромантом. Он хотел что-то сказать, но махнул рукой и... спешно покинул дом. Видимо, решил поберечь свои нервы. Даев, тоже отправилась на улицу. Собирать мне нечего было. Брать с собой кучу вещей я не планировала. Да и незачем. Мне казалось, наше путешествие много времени не займет если только никто не помешает. Выйдя в сад, устроилась на скамейке, подняв голову к небу. Думать ни о чем не хотелось. Я просто наслаждалась погодой и солнцем. Оно ярко светило. Лучи прыгали по цветам и деревьям. Наблюдая за солнечным зайчиком, я не могла сдержать улыбки. Одна я пробыла недолго. Ко мне присоединилась Галира. Устроившись рядом, она взяла меня за руку и не сильно сжала. Я улыбнулась, посмотрев на девушку. «Я очень рада, что ты здесь со мной. Все эти годы меня не покидала уверенность, что мы встретимся. И сейчас меня переполняет счастье. Мы снова вместе. Жаль, я ничем не могу помочь в восстановлении памяти, но зато всегда поддержу, если понадобится моя помощь». «Спасибо». От души поблагодарила и встала, так как на горизонте появились Зейдер и Сарид. Пришлось идти навстречу. Некромант преобразился. Сейчас он больше походил на наемника. Облегающие штаны, рубашка на выпуск, небольшая сумка. Дракон тоже переоделся в походную одежду. За плечами небольшой рюкзак. Я задумалась. Может, и мне надо было что-то взять? Но я не знала, что именно. Сейчас мне пришлось понадеяться только на мужчин. — Мы готовы. Выдвигаемся? — спросил Зайдер, Я кивнула. Махнув рукой Галере, осмотрела дом, словно в последний раз увидев его. Черт, о чем я только думаю. Мы ведь обязательно вернемся. Тогда с чего такие ощущения? Я не знала. Но все же желание поскорее узнать о себе пересилило все, что только можно. За город вышли пешком, экипаж никто брать не стал. Мужчины все время о чем-то переговаривались, но смысл разговора до меня не доходил. Внутри все зудела некая мысль и оформилась только в тот момент, когда мы оказались за городом. — А мы что, так и пойдем пешком? — дошло до меня. — Путь наверняка не близкий. — А разве мертвые устают? Я думал, они половину мира смогут обойти и даже не запыхаться. Не удержал издевки Сарит. — Мертвый да, но я за тебя беспокоюсь. Сам же первый и свалишься. Не хочу тревожить твое эго. Оно настолько раздуто, что места на дороге может всем не хватить, — ответила в том же тоне. — Не стоит обо мне волноваться. Мы с моим эго прекрасно можем долететь, — оскалился некромант. — Хватит. Вы можете хотя бы некоторое время не собачиться, — рявкнул на нас Заидер. В этот момент я почувствовала себя маленькой девочкой, которую отчитывают за то, что взяла без спроса конфеты. — Дракон? Воспринимался мной как взрослый наставник, но никак бывший жених. Да, мои смерти наложили свой отпечаток на возраст, но все равно я казалась маленьким ребенком по сравнению с ним. Насколько потом мое восприятие изменится, сложно сказать. А пока пришлось вообще отвернуться, чтобы в следующем мгновении едва не задохнуться от восторга. Ты смог обернуться, даже будучи не мертвым? Удивление Сарита оказалось искренним. Он даже подошел к огромному темному дракону и потрогал его чешую. Я тоже с опаской приблизилась и положила руку на шею. «Теплая», — на выдохе вырвалась. «А почему я холодная?» Ответа на мой вопрос не получила. Только скептический взгляд некроманта. «Да-да, я прекрасно знаю, что он засомневался в моих умственных способностях, но в данный момент меня волновало другое». Мало того, что Заидер смог обратиться в ящера, так он весь полыхал жаром. Особенность драконьей крови, может быть, но все равно что-то не давало покоя. «Забирайтесь на спину, до призрачной долины мы с вами полетим», — сообщил чешучатый и подставил крыло. Я первая тут же вспорхнула и устроилась с удобством, вцепившийся в нарост на спине. Позади устроился Сарид ему ничего не оставалось как обхватить меня за талию но делал это настолько нехотя что меня разобрал смех обернувшись подмигнула недовольному мужчине мне вот интересно это ты из за стеснения и робости так боишься ко мне прикоснуться или от брезгливости если второе пойдешь пешком пришлось добавить в голос угрозу но она на наглеца не подействовала «Боюсь заразиться не мертвостью, вдруг у тебя все заразно». И тут же, не давая мне ответить, обратился к Заидеру. «Ты успел предупредить тех, с кем хотел встретиться?» «Да, нас уже ждут на окраине Веллерса. Это небольшой городок перед Зеледольем. Не хочу привлекать внимание. А потом стало не до разговоров. Мы взлетели. У меня дух захватило от взлета. Порывом ветра растрепало мои волосы, бросив их в лицо. Захотелось смеяться и радоваться чувству свободы и полета. Это непередаваемое ощущение. Я даже свесилась вниз, чтобы рассмотреть город внизу. Но из-за облаков мало что оказалось видно, пришлось наблюдать за ними. Жаль, недолго. Заидер начал снижаться. Неужели мы прилетели так быстро?